разворачивалась война с Англией. Риля вызвали в военное министерство, предложили заняться производством урана для уранового проекта. Скоро стало ясно, что на самом деле заказ имеет цель наладить получение урана для атомных бомб. Немцы, как известно, первые, раньше американцев, начали работать над атомной бомбой. Проблема увлекла Риля. Для ученого всякая интересная проблема – великий соблазн, часто перевешивающий нравственные соображения. Риль работал самозабвенно. Его энергия, изобретательность позволили в короткие сроки развернуть промышленное производство металлического урана. Пришлось создавать технологию нового производства. К этому времени Риль стал главным химиком Ауэр Гезельшафт. История работ над атомной бомбой в нацистской Германии запутана, таинственно. Несмотря на усилия историков, многое в ней остается неясным. В одном серьезном исследовании сказано, неудачи Германии в деле создания атомной бомбы и атомного реактора часто объясняют слабостью ее промышленности в сравнении с американской. Но, как мы теперь можем видеть, дело заключалось не в слабости немецкой промышленности, Аната НАТО обеспечила физиков необходимым количеством металлического урана. Действительно, 7,5 тонн урана было произведено уже в 1942 году. Мнения историков расходятся. Одни считают, что немецких физиков преследовали неудачи, Бомба не получилась из-за просчетов, досадных случайностей. Другие полагают, что и Гельзенберг, и Вайтзекер, и Дибнер незаметно саботировали атомные работы. Их неудача не случайность, а умысел. Они ясно понимали, что нельзя давать в руки Гитлеру столь страшное оружие. Делали вид, что занимаются изготовлением, темнили, ловко использовали льготы, избавляя от армии талантливых ученых, спасали немецкую физику. Не науку ставили на службу войне. Война на службу немецкой науки – вот каков был их тайный лозунг. В Бухе атомщики работали рядом с Зубром. Это был другой институт, но Зубр знал их, во всяком случае, группу Гейзенберга. Что касается Лизы Мейтнер, то он помог ей устроиться в Англии, куда она бежала от нацистов. Известно, что он помогал и другим физикам. На мои расспросы о Гейзенберге Зубр отвечал, что вряд ли Гейзенберг и его окружение старались сделать бомбу. Не похоже. Во всяком случае, поначалу они не торопились. Более определенных высказываний он избегал. Работы эти были секретными, и он мог лишь о чем-то догадываться по настроению Гейзенберга, по некоторым его замечаниям. Но мнение Зубра существенно. Когда дело касалось чьей-то репутации, Он становился осторожным. С 1942 года Риль стал собирать все запасы Тория в оккупированных европейских странах. Это был реальный капитал, ценность которого понимали только осведомленные. Постепенно в его руках сосредоточились огромные богатства – уран, Торий. Кроме группы Гезенберга, над бомбой работала вторая, независимая от нее группа физиков Дибнера. Работали они успешно. Дух соперничества подстегивал их. Все благие намерения вскоре стали отступать перед азартом гонки, кто кого, кто первый. Оправданием была любознательность. Чистое казалось бескорыстное чувство, из которого родилась наука. Опасное чувство, когда забываешь о любых запретах, лишь бы проникнуть, узнать, что там за занавеской. Но Ириль, и Гейзенберг, и Дибнер, и Вайнзекер Как ни хитрили, в конце концов оказались в ловушке. Даже если поверить безоговорочно в их антифашистские настроения, все равно им не удалось удержаться. Тот, кто вступал на эту дорогу, попадался в капкан. То одна группа, то другая получала обнадеживающие данные. Еще немного, совсем немного, и реактор заработает как следует. «Бомбы тут ни при чем», – уверяли они себя – Реактор будет означать только атомную энергию, точнее, возможность цепной реакции с имеющимися у них материалами. Ясно, что Германия проигрывает войну, зато реактор поможет ей выиграть мир. Она опередит все страны в такой решающей области, как атомная энергия. Германия станет продавать энергию, чтобы восстановить разрушения. Впоследствии Вернер Гезенберг так сформулировал свое отношение к созданию бомбы. Исследования в Германии никогда не заходили столь далеко, чтобы потребовалось принимать окончательное решение об атомной бомбе.